Договор. Семериана сидела на полу, рядом с камином, в своей земной обители. Вокруг неё валялись обрывки старых писем, платёжки, документы и бумажные деньги разных веков. Ничего из этого ей больше не понадобится. Её срок на земле закончился. Завтра она отправится домой, в город ангелов. На ней была потёртая чёрная мантия. Волосы растрепались, И лежали на плечах в хаотичном порядке. Она пила дорогое вино прямо из бутылки и с яростью рвала старые бумаги, бросая их в огонь. Да куда же запропастился этот чёртов договор? Она знала, что он сейчас появится. Семериана всегда предчувствовала появление ангела тьмы. Но когда раздался громкий хлопок, она всё равно вздрогнула от неожиданности. Комнату заволокло серебристым туманом с едовито серным запахом. Семериана поморщилась. Да. Ангел тьмы любил спецэффекты и умело ими пользоваться. Когда туман рассеялся, Семериана увидела Ардальёна. Ангел тьмы сидел в её любимом кресле с нахальным видом и лучизарно улыбался. Привет, Сима. Шикарно выглядишь. «Ты, ангел тьмы», — сказала ему Семириана, — «один из приближенных творца, а ведешь себя, как настоящий гопник, у чертей, что ли, приемчиком научился?» Ардальон загоготал, обнажив свои безупречно белые зубы. Этот хорошо сложенный молодой красавец, лет двадцати пяти-тридцати по человеческим меркам, с проникновенно карими глазами и темными волосами, собранными хвост на затылке. Явно знал себе цену. Да ладно тебе, сим, притворно ласково обратился он к смерти. Ну, признайся, ты проиграла. Выходи уже за меня замуж. У меня ещё есть почти сутки, парировала Семериана. А, сутки. Ну, это ж круто, меняет дело, ехидно заметил ангел тьмы, играя мускулами. То есть, за 300 лет Ты не нашла ни одного человека, готового последовать с тобой в город ангелов. А за сутки ты думаешь, что-то изменится? Закончил он уже более дружелюбным тоном. И всё же давай соблюдать условия договора, холодно заметила она. Мы же договорились, что ты не вмешиваешься в дела смертных. Но это ведь ты спровоцировал Валькиного возлюбленного и сына Кентия. Признайся, «Без тебя тут дело не обошлось. Зачем ты влезаешь в мои дела?» «Твои дела?» — рассверепел ангел тьмы. «Твои дела?» «Да это как раз что не на есть мои дела. Ты же знаешь, что Творец дал мне способность видеть все мирские качества, что скрываются в сердце человека. И ты знаешь, что я обнаружил у этого жениха? Там прорастало зерно предательства». Ещё из нескольких лет он бы привёл домой любовницу и выгнал эту вареньку из дома с детём. Я выполняю свою работу и делаю это исправно. А что ты делаешь, Сим? Ордёлён скочил и начал бегать по комнате, размахивая руками. Он разошёлся не на шутку. Если ты не забыла, ты ангел света. Ты должна нести свет духом в этой вселенной. Какого чёрта ты сейчас здесь сидишь в образе смерти и чистишь Авгиевы конюшни? Мелкие душонки, этих никчёмных людей. Ты впреглась спасать человечество, но оно один хрен обречено. Создатель всё равно его уничтожит. Пусть не сейчас, а через несколько сотен лет. Пойми, это пустая затея. Люди не умеют любить. Они жизнь-то не любят. А ты думаешь, что они смерть полюбят? Но сколько уж этих цивилизаций было, всё без толку. Ты же слышала, что Творец сказал, что это провальный проект. Сим. Ну выходи уже за меня замуж, сказала он уже более добродушно. Я тебя 300 лет жду. Смерть только дёрнула плечом, но не потеряла твёрдости в голосе. Вот если проиграю, тогда и выйду. У меня ещё есть время. А пока пошёл вон. Ангел тьмы снова загоготал и щёлкнув пальцами, грациозно растворился в воздухе, на этот раз без шума и спецэффектов. Смерть, она же Сима, она же Семиряна Ивановна, осталась одна посреди своего уютного жилища и раскиданных бумаг. Теперь она ещё с большей ненавистью рвала в клочья старые свитки, письма, бумаги. кидала в огонь красивые поздравительные открытки и документы. Она остановилась лишь на мгновение, чтобы прочесть от кого-то это последнее письмо. Затем в ярости разорвала бумагу руками и швырнула в огонь. Огню, как видно, тоже не нравилось содержимое этих писем. Он вспыхивал и протягивал свои язычки к новой партии душевных излияний, которые так старательно пыталась уничтожить смерть. Её раздирала обида, но даже не потому, что Инакенти так с ней поступил. Она чувствовала себя отвратительно от того, что она так легко попалась в его любовные сети. Сколько лет она, ангел света, утешала юных и не очень юных девушек, страдающих от неразделенной любви. Ей казалось, что всё очень легко исправить, нужно просто забыть избранника. Как получилось что она сама превратилась во влюблённую дурочку. И это при том, что она ангел, а не человек. Наконец-то она нашла то, что так долго искала. Вот же договор, и как она сразу его не заметила. Среди старых бумаг на полу лежал аккуратный свиток с круглой сургучной печатью. На дорогом пергаменте золотым по чёрному написано: Ангел света и ангел тьмы. Заключили между собой договор. Дата: 13 сентября 1722 года, от Рождества Христова. Ангел Света, она же Семириана, отправляется на землю в образе смерти, чтобы отыскать любовь, которую Творец сплётал в душах людей, и спасти человечество. Ангел Света может изменять ход событий, если человек, который движется прямиком к своей смерти, осознает и изменит свои мысли. Помогать людям проходить очищение перед смертью, находить в их душах и разжигать искру творца перед отправкой на тот свет. Выбрать одного из смертных и помочь ему исправить земные ошибки, не вмешиваясь в ход событий и не нарушая свободу воли. Если получится исправить ошибки, то ангел света может даровать этому человеку ещё одну жизнь на земле в любом обличии. или взять его с собой в город ангелов. Ангел света может взять с собой артефакты, которые помогут ей находить и приумножать любовь в сердцах людей, а именно дерево жизни, волшебный секатор, кисти и прочие инструменты. Ангел тьмы обязуется не вмешиваться в земные события, но он может искушать людей, заглядывая в их мысли и в их душу, находить тёмную сторону и провоцировать на любые действия. Любое нарушение со стороны ангелов карается по всей строгости законов высшего света и подлежит наказанию. Запрещается ангелу света и ангелу тьмы устраивать дуэли и драки, как наедине, так и с участием других сущностей, вмешиваться в ход событий, которые предопределены творцом, вмешиваться в жизнь людей, изменять их мысли и подталкивать к тем или иным действиям, нарушая свободу воли. Ангел света и ангел тьмы обязуются сохранять конфиденциальность своего пребывания на земле и не могут разглашать людям тайны жизни после смерти, раскрывать подробности о существовании иных планов, кроме физического. ПС. Если ангел света не сможет помочь ни одному человеку осознать свои ошибки и их исправить, Ты должна понести наказание за свои ошибки. Она будет отстранена от работы и отправлена на один из внеземных планов для сознания медитации сроком на 300 земных лет. Договор не подлежит расторжению, но может быть расторгнут по истечению срока 300 лет.